будущее Родины. 17 июня 39. Что же касается до моих надежд, то все сказанное в моих прежних письмах остается в силе. Сдвиги, отмечаемые в нашей стране, подтверждают приближение того времени, когда наша Родина займет сужденное ей место. Ведь лишь наша страна держит равновесие мира. Медленно. При больших противодействиях эта истина проникает в сознание некоторых народов. Но грустно наблюдать, что эта истина не только не находит себе признания среди большинства эмигрировавших наших соотечественников, но именно она встречает непреодолимые препоны. Никакие уроки ни в чем не просветили известный класс людей и они не хотят понять, что нельзя остановить поток жизни. Проснувшееся сознание масс невозможно вернуть в прежнее русло. Конечно, всякое разрушение ужасно, и первые формы строительства уродливы и тяжкие, но жизнь сама отбирает лучшее. И этот процесс отбора уже происходит в нашей стране с большой силой и стремительностью, потому и радостно нам. Кто-то сказал «Знаю, как плохо остругана колесница, как дотронусь, так и заноза, но улыбаюсь, ибо складывал ее Иван Стотысячный». Для этого Ивана в свое время и выродная Елена Федоровна, потрудились, но все события послужат лишь на пользу великой стране. Вспоминается мне мое видение в 1919 году, в год заключения мира. Зловещие черно-бархатные небеса покрыли западный южный небосклон, и два кроваво-красных треугольника выступили на них и с западной стороны бросали свой жуткий отблеск на ближайшие земли. «Сколько сейчас говорится об этих треугольниках? А тогда я не могла понять, почему треугольники?»